В правую сторону занимали высокие до потолка книжные шкафы, забитые многочисленными трудами по психиатрии, психологии и всем, что с этим связано. Дальше стоял большой деревянный глобус со съёмной верхушкой, спрятавшей в себе запасы неплохого алкоголя. Сразу за ним, у окна, расположился массивный деревянный стол тёмного дерева, который по своей основательности и возрасту мог поспорить с самим зданием. Тут же, в серебристом прямоугольнике лунного света, стояло повёрнутое боком кресло ему под стать. Но просто кабинет Гарвардского профессора не иначе, особенно если учитывать ещё два широких кресла, разделённых журнальным столиком, в одном из которых я сидел буквально вчера. На широком подоконнике притулился небольшой прямоугольный сейф с цифровой панелью управления. Вскрыть ящики стола было явно проще и быстрее, так что я решил начать с них. Первый посередине стола оказался не заперт и ожидаемо хранил в себе небольшую коллекцию ручек, скрепок, карандашей да прочей канцелярской дребедени. Три ящика с правой стороны друг под другом были заперты. Я погрузил пальцы в замочную скважину верхнего, нащупал механизм, отжал запирающий язычок. Ничего интересного. Стопка журналов по психиатрии с заметками на полях. Второй оказался вовсе пустым, в третьем, самом нижнем, лежала только перевёрнутая вниз лицом фоторамка. Я уже собирался его закрыть, но почему-то помедлил и всё-таки решил изучить находку. На первый взгляд, обычный чёрно-белый снимок, причём довольно старый. Группа улыбающихся людей стояла на фоне знакомого мне каменного здания больницы. Я пригляделся, И брови поползли вверх. Предалиле телечка, спустились по затылку, миновали распахнутый от удивления рот и вернулись на своё законное место. Я поднёс фотографию к окну, чтобы получше рассмотреть невозможное. Прямо по центру довольно щурился в камеру Аркадий Степанович, чуть моложе, чем сейчас, но не на ненамного лет, 5-10 максимум. Он держал за руку медсестру в белом передничке и чепчике, которая единственная из всех очень серьёзно смотрела в объектив фотокамеры. Примерно его возраста, может даже немного старше, но всё ещё невероятно красиво Нина Михайловна. И надпись в левом нижнем углу: Больница Красной Зори, Челябинск. 1946 год. Родители. Я прикинул, если они родились примерно в то время, то уборщица ещё попадала примерно по возрасту. А вот глава врач никак, даже если очень хорошо сохранился. Замечательно. Пошёл за ответами, нашёл новые вопросы. Мне определённо всё больше нравится это место. Я вернул фотографию на место и перешёл к соседним ящикам. В первом же мне улыбнулась удача. Поверх нескольких больничных карт лежал ежедневник в коричневом кожаном переплёте. Несколько начальных страниц занимали календарь. Год только начался, но пометки напротив различных дат были проставлены почти до лета. Занятой, дяденька. 23 января, в день моего прибытия, была написана единичка с плюсиком. Очевидно, это я. 24-го стояла большая буква «К», также через неделю и так далее на месяц вперед равными промежутками. 25-е число почти исчезло в черных карандашных штрихах. Это дата прощания. В некоем главном зале, наверняка в подвальных помещениях, значит, надо ускорить план по спуску вниз. Ладно. 26-го минус 1. Выписка? По логике с моим плюсом, возможно, хотя Сергей говорил, что завтра на последнем числе каждого месяца стояла нарисованная красной ручкой звёздочка. Если повезёт, узнаем и про это. Ежедневник был почти новый, поэтому никаких старых записей, проливающих свет на судьбу брата я не нашёл. Отложил его в сторону и достал пачку больничных карт. Моя шла самой первой. На титульном листе в верхнем правом углу Красовался небольшой красный крестик. В остальном ничего особенного. Справки, выписки да прочая лабуда. Следующая карта принадлежала моему новому знакомому, Борису Сергеевичу Лопырёву. Тот же красный крестик в верхнем углу, а под ним цифры 2601. В мозгу вспыхнул огонёк. 26-го минус 1. Его собирались выписывать? Вот только разговорчивый столявар об этом не знал. И тоже вполне обычная карточка. Диагноз алкоголизм, курс терапии, препараты ничего необычного. Дальше уже были дела незнакомых мне людей, но все с небольшой красной пометкой: шизики, невростеники, алкоголики. Последняя лежала папка Сергея, но без странного крестика. Почему? Ясно дело, потому Твою мать, на моей памяти ещё ни одно расследование не вызывало столько новых вопросов по ходу события. Я вспомнил его странное поведение по отношению к своей зависимости. Посмотрим, чем же его лечил добрый доктор. Назначение витаминов, капельниц из раствора и приём шестянцев. Всё. Какой-то новый аппарат? А где ингибиторы эйфории? Где антидепрессанты? «Твою мать!» Больше в ящиках ничего интересного не нашлось, и я повернулся к сейфу. Цифровой замок не представлял для меня особой проблемы. Мерцающие отпечатки пальцев на часто нажимаемых символах подсказывали необходимые цифры. Немного терпения с удачей, и спустя 15 минут я уже держал в руках журналы финансовой отчетности пансионата. Помимо бюджетных поступлений из казначейства, К слову сказать, достаточно скромных. Насчёт этого санатория регулярно приходили деньги ещё от двух компаний: некий фонд социального развития и АО Промтрансмет. Про фонд я ничего не знал, а вот вторая компания уже была крупным местным промышленным холдингом, когда я только уезжал из Челябинска в Москву. Зачем им спонсировать областную дурку? Суммы в траншах стояли не маленькие, особенно по сравнению с бюджетными крохами. Оптимизируют налоги, возможно, но не настолько же. Мои размышления прервало лёгкое покалывание в левой руке. Судя по всему, трапеза началась. Я аккуратно разложил всё по своим местам, закрыл сейф, проверил замки на ящиках и вышел в коридор. Уже на лестнице меня встретила переливающаяся оранжевая паутина. Охватывая затейливым узором стены и потолок, она уходила куда-то вниз. Выглядело даже немного празднично, если не знать, на что она способна. Как я и предполагал, весь этаж был пуст. Ни медсестры, ни санитаров, вопиющее нарушение, на которое всем насрать. Я подошёл к знакомой двери с надписью "Только для персонала" и заглянул внутрь. Вы когда-нибудь видели, как тля облепливает стебель растения? Вот примерно так же. Несколько санитаров с медсёстрами с затянутыми мутной повалокой глазами замерли на потолке и стенах небольшой комнатки. Каждый из них проник в оранжевой паутине, слизывая как котёнок свечение с её поверхности. Жаль, телефона нет, селфи на фоне этого пиздеца вышло бы отличное. А потом я зевнул. Зевнул в состоянии перехода. Времени было совсем мало. Я быстро вернулся обратно к дежурному посту и ещё раз внимательно изучил монитор с картинками спящих людей в палатах. Камеры везде были развешаны примерно одинаково. Отлично. Подцепил штекер и обесточил системный блок. Съёмка продолжится, но уже без записи. Первым делом зашёл к себе, увидел купол пожарного датчика в верхнем углу палаты. Оно. Взял стул, дотянулся до камеры, превращая электронную начинку в труху. Теперь то же самое нужно проделать в других палатах, чтобы не было лишних вопросов. Я почти физически ощущал, как уходит из меня энергия. Ещё и все эти упражнения расходовали её словно грузовик топливо на разгоне. В других комнатах пациенты жили по трое или четверо. Слава богу, никто не проснулся, чтобы посмотреть, как мимо непренуждённо левитирует стул. Понечто же в камеры в четырёх других палатах я понял, что долго уже не продержусь. Хорошо, что по мгновенному наитию успел первым делом зайти в гости к Борису с ребятами. Все они лежали словно подключённые небольшими стебельками к обширной светящейся паутине, да и не только они. В соседних палатах происходило то же самое, хотя и выборочно. И я вспомнил ежедневник главврача. К. Кормёжка. Разобравшись с камерой, вернулся на дежурный пост, подключил обратно системник видеонаблюдения. Теперь очередь шкафчика с лекарствами. Люблю простые замки. А ещё врачебную педантичность. Все препараты были разложены по небольшим пластиковым ёмкостям с аккуратными подписями: антигистаминные, антидепрессанты, седативные, снотворное и так далее. Взял по несколько таблеток успокоительного со снотворным. Не знаю, понадобится оно или нет. «Но лучше я подстрахуюсь. Конечно, при пересчете на какой-нибудь смене могут возникнуть вопросы. Да и плевать, хоть кто-то в этой богадельне будет озадачен, кроме меня». Я вырвал одну из последних страниц журнала посещений, сложил конвертиком, высыпал туда свою добычу, затем подложил под ножку стоящего рядом стула и несколькими нажатиями растолок все в порошок. Расправил листок, И засунул его под щель под тем же шкафом. Всё. Теперь я смогу при случае поселить хоть весь персонал и вполне спокойно передвигаться по больнице на своих двоих. Пути отхода обеспечены. Валясь с ног от усталости, я пошёл к себе в палату, у самой двери бросил последний взгляд в сторону подсобки, и в груди что-то кольнуло. Суки ведь они сейчас там, по сути, жрут людей. Какие огромные, уродливые пиявки высасывают из нас силы. Оранжевая паутина горела ярко, как новогодняя гирлянда. Наверное, так же они жрали моего брата, пока не выпили до конца. Стиснув зубы от внезапно накатившей злости, она, кстати, чертовски бодрит. Я в несколько шагов оказался там. Ближе всего ко мне был ублюдок с двумя тами. Распластавшись на стене, он медленно вращал головой, давая полакать по очереди каждой маленькой пасти. Я подошёл, сжал кулак, медленно засунул ему в голову и резко распрямил всю пятерню. Его мутные прикрытые глаза широко раскрылись, остекленели. И он начал медленно сползать вниз. Рты продолжали шевелиться, словно жуя воздух. Добро пожаловать в слабоумие, детка. Встрети Шельзгеймера, передавай привет. Утро выдалось серым и мрачным. Подстать моему пробуждению. На улице резко потеплело. Низкие свинцовые тучи затянули всё до горизонта мелким моросящим дождём со снегом. Медсестра уже ушла, и я стоял у окна, разглядывая кривые дорожки воды, которые оставляли за собой тающие снежинки. А может, перебить их тут всех? К чёрту эти все выяснения, разбирательства, гуманизм по одному за ночь, пока не останется только наш добрый доктор Менгеле потом дать ему по башке и вывести куда-нибудь подальше от этой оранжевой дряни и поговорить по душам. Но интересно, сколько уже кошек сгубило любопытство. В животе протестующе заурчало, напомнив мне о завтраке. Я сходил в столовую, увидел в Бориса подсел к нему за стол, вид у него был не лучше моего. Как спалось Буркнул я, ковыряя чуть тёплую кашу. «Сахара побольше возьми, глюкоза бодрит», — вместо ответа сказал он. «И часто тут так хреново спится». «Вот прям так нет. Ну, может, раз в неделю бывает. Ты или реже не засекал. Привыкнешь». По дороге из столовой я заглянул к нему в палату, где Сергей уже паковал вещи. Бледный, с тёмными кругами под глазами, но с довольной улыбкой до ушей счастливый Бухенвальд. Дежурная медсестра сказала, что в обед за ним приедут родители. Ну хоть кто-то выходит отсюда живым и здоровым, уже неплохо. Борис пошёл собирать очередную картинку, а я пристроился с книжкой на диване. Никакого кипиша со стороны персонала не наблюдалось. Судя по всему, мою жертву увезли ещё ночью. Интересно, сколько всего здесь таких опер. Уборчица, санитар в дневной смене и жаба Зеноида. Ещё двое в ночной с такой же красавицей, плюс главврач. Семь. Парочку я минусанул, и того оставалось пять. Конечно, если нет кого-то ещё, а домики для персонала могли вместить гораздо больше, так что надо ждать. Мда. Вообще зря я, наверное, вчера психанул. Аркадий Степанович не дурак, может быстро сложить внезапный падёж своих подопечных с моим прибытием. Вчерашние приготовления теперь казались детским лебячеством. Попортил камеры и таблетки украл герой нашего времени. В 2 часа пришла мне сестра и забрала с собой сияющего Сергея. Невероятно, но он даже полес обниматься. Знакомы без году неделя, а почти друзья. Ох уж мне этот юношеский максимализм. После обеда та же мне сестра на уже в сопровождении дюжевого санитара Стасика Подошла ко мне с улыбкой и попросила проследовать с ним на процедуры. Но дай бог, или Аркадий Степанович что-то заподозрил, и меня ждёт крайне неприятная беседа, результатом которой может стать новая урна, но с моими инициалами. Хорошо, что благодаря профессии я имел за плечами немалый опыт попадания, скажем так, в полную жопу. Только поэтому Сердце мое бешено не забилось. Отвратительное клише. На лбу не выступила напряженная испарина, еще хуже. А я спокойно отложил книгу в сторону и с такой же улыбкой ответил. «А я-то подумал, забыли про меня?» Мы спустились на второй этаж и, пройдя почти до конца коридора, остановились возле двери с надписью «Лаборатория сна». Девушка отпустила санитара и открыла дверь в полутемную комнату, разделенную на две части прозрачной перегородкой с еще одной небольшой дверцей. В глубине виднелся широкий Г-образный подиум, застеленный темно-синими одеялом и подушками такого же цвета. В ближней части располагались несколько длинных столов, заставленных кучей мониторов с различным оборудованием. Там же сидел Аркадий Степанович Грин и о чём-то негромко переговаривался со вторым доктором. Михаил, приветствую. Главврач встал и пожал протянутую руку. Разрешите вас познакомить. Это Олег Александрович, наш сомнолог. Как, простите, специалист по нарушению сна. Я вскинул брови, изображая крайнюю степень удивления. Аркадий Степанович, я определённо не ошибся, что решил вам довериться. Признаюсь, когда вы просто начали пичкать меня таблетками на ночь, я подумал, что и тут мне не помогут. Главврач усмехнулся. Не отчаивайтесь, мы, дорогой. Благодаря подключённому к вам оборудованию мы отметили странные всплески во время сна. А более того, ваша мозговая активность была на уровне фактического бодрствования, словно вы не спите, а занимаетесь какими-то делами. Случайно не помните, что вам снилось? Я вспомнила стекленевший взгляд санитара с двумя ртами, висящую на потолке уборщицу. Огромный треугольный зев самого Степановича, обрамленный дюжинный глаз. Уж лучше бы приснилось. Не знаю, как обычно, вроде какая-то разноцветная муть. Но, как я и говорил, очень любопытный случай. Ну что же, рыжий толстячок сделал жест в сторону кровати с перегородкой. Сейчас мы уложим вас спать и посмотрим за динамикой дневного сна. Олег Александрович, прошу вас, приступайте, а я пойду. Потом обсудим с вами результаты. Он коротко кивнул и вышел из кабинета. Медсестра провела меня к кровати. Пока я укладывался, она сдвинула верхнюю панель в изголовье, доставая уже знакомый шлем с датчиками и ещё кучу проводов. Спустя несколько минут я был опутан ими по пояс, на груди На руках даже на шею прилепило пару круглых нашлёпок. Держа небольшой шприц, подошёл Олег Александрович. Я введу вам небольшую дозу успокоительного, чтобы вам было легче заснуть. Валять? Хотя бы тут высплюсь. А заодно и узнаю, кто ты на самом деле. Сомнолог оказался вполне человеком. Я немного постоял рядом, пока он восхищённо изучал на мониторе кривые всплеска моего перехода. Никогда об этом не задумывался, но, может, действительно стоило разобраться с этим своим даром. Хотя бы попытаться понять, откуда и как случилась такая аномалия. Первую часть жизни я учился жить с этим, вторую использовать, и, как сейчас говорят, монетизировать. И ни дня, чтобы разобраться. А вдруг это перейдёт к детям, не дай бог, конечно. Я вспомнил мучения своих родителей и внутренне поёжился. Впрочем, ладно. У меня есть минимум час, и я не собирался его тратить наблюдением за самим собой. Разберёмся. Совсем разберёмся. Но чуть позже. Дайдя до двери, я вдруг остановился. Что-то было не так. Интуиция звенела назойливым комаром у самого уха. Лучше не выходи. Постояв несколько секунд, я направился к стене в соседний кабинет. Вообще не люблю ходить именно сквозь стены и перекрытия. Всё равно что попытаться плыть в озере цемента. Вязко, душно и непонятно, когда закончится. Ладно, ещё в новых домах там стенки тфу, порой не толще двери. А сколько может быть тут в каменном форте, которому уже сколько? 300-400 лет. Я чертыхнулся и полез в тёмный плотный камень. Мне повезло. Оказалось всего метр с небольшим. Мой внутренний клаустрофоб успел только встревожиться. Кабинет был тёмный и пустой. Не тратя времени, я подошёл к двери и буквально на пару сантиметров высунулся наружу. Если у меня есть ангел-хранитель, то он только что заработал годовую премию. У окна Прямо напротив входа в лабораторию стоял Аркадий Степанович. Большая часть его глаз не отрываясь следила за дверью, остальные хаотично дёргались по сторонам, пытаясь уловить любое движение. Значит, он начал что-то подозревать. Проверяет меня, сука. Ну что? Жди. Так же через стены я дошёл до лестницы вниз, спустился на первый этаж. Судя по плану, где-то рядом должна была находиться маленькая кладовая для инвентаря. Я нашёл нужную дверь, заглянул внутрь: швабры, мётлы, веники, вёдра и ещё немного места для моего любимого тела. Отлично. Главный вход вместе с основным постом охраны находился на другом конце здания, так что пройти сюда незамеченным не составит мне проблем. Вернувшись обратно, я пошёл по ступенькам вниз, спускаясь в долгожданный подвал. Далеко зайти не смогу, но для первой разведки перед ночной вылазкой хватит. Четыре пролёта вниз и передо мной тяжёлая металлическая дверь с узким зарешеченным окошком. Я осторожно выглянул за неё, и тут же рефлекторно отпрянул назад. Казалось бы, чего может бояться моя невидимая энергетическая копия, особенно учитывая пару пырей, которых я успел свалить. Например, паука который распластался почти у самого входа. «Размером, сука, с корову, а я ненавижу пауков!» Через пару минут, когда нервы немного успокоились, почти силой заставил себе сделать осторожный шаг вперед. Тварь сидела прямо посередине, переграждая собой практически всё пространство. Налево и направо в темноту уходили ещё два каменных коридора с несколькими такими же железными дверями. Палаты бойных и небольшой пятачок, где вместо стола ресепшена лежало это. На верхней части получинной головы ещё можно было узнать человеческое лицо. Закрытые глаза почти на затылке, распахнутый рот спускался вниз, переходя в широкую пасть, из которой торчали влажные магнаты хелицеры. Туловище, когда-то было человеческим, из плеч у него высоко торчали костлявые, обтянутые желтоватой кожей руки, заканчивающиеся неким подобием ладони с невероятно длинными, как тистыми пальцами. Живот превратился в самое настоящее раздутое паучье брюхо, обрамлённое по краям десятком коротких махнатых паучьих лап. Тусклый свет единственной лампочки окончательно завершал жуткую картину. Существо было настолько отталкивающе уродливым, что я не мог оторвать от него взгляда. Судя по всему, оно дремало. Чтобы хоть как-то отвлечься, я вызвал в памяти карту подвальных помещений. В обновленной редакции тут было всего два коридора и небольшой холл у входной двери. Но на более старых планах этот холл был только началом длинного коридора, ведущего к еще нескольким комнатам и большим залам в самом конце. И для того, чтобы это проверить, мне нужно было пройти через эту тварь, а время поджимало. Форд Баяр, психически больного курильщика. Я обошёл подрагивающего во сне паука по широкой дуге, почти на цыпочках, ей-богу, протиснулся сквозь угол и оказался перед сплошной каменной стеной чёрно-коричневого цвета. И что теперь? Сезам, откройся. Минута ушла на то, чтобы заглянуть в палаты по обеим сторонам, ожидая, они были пусты, даже без кроватей. Вернувшись обратно, снова уставился на стену. За ней определённо что-то должно было быть. Не зря же тут сидел этот многоногий Цербер. Но идти наугад в плотную толщу чертовски не хотелось. Я приблизился почти вплотную и только тогда смог разглядеть неглубокие линии, которые переплетались друг с другом, соединяясь в затейливый узор. Не отрывая взгляда, сделал несколько шагов назад и удивлённо замер. Вся поверхность стены была на самом деле рисунком, изображающим толстый ствол дерева с широкой могучей кроной. Внизу ствол распадался на множество маленьких нитей, напоминающих корни, затейливое художество. А той идее ещё дальше. Я не заметил, как оказался по колено в идутловатом брюхе существа. Оно заворчало, зашевелилось, послышался какой-то клокочущий вздох, и глаза на затылке распахнулись. Ровно половиной мгновения мне понадобилось, чтобы отскочить в сторону и нырнуть в стену ближайшей палаты. Эта псина почувствовала, как я на неё наступил. Вполне вероятно, что она может меня ещё и увидеть а потом и обнять, однако проверять это я не собирался. Я стоял, слушал, как тварь возилась за стенкой, пытаясь понять, что ее разбудило. Послышалось шлепанье ладоней о каменный пол, сопровождаемое дробным перестукиванием маленьких коротких лапок. Паук прошелся немного по тому коридору, где я прятался. Постоял и направился в другую сторону. Дождавшись, пока он немного отойдёт, я поле вылетел сквозь угол своей комнаты, сигнул во входную дверь и взлетел сразу на два пролёта вверх по лестнице. Ненавижу пауков. Аркадий Степанович меня больше не караулил, так что я без проблем вернулся в лабораторию сна. Понаблюдал за врачом, который рассматривал бегущие кривые на мониторах и пошёл в кровать полежать, подумать. Разведка не принесла желаемого результата. Поскольку я толком не смог никуда попасть, а учитывая новые обстоятельства, ночной визит тоже мог накрыться медным тазом. С другой стороны, я выяснил, что есть ещё и как минимум одно ублюдочное создание, и оно не просто может меня учуять, оно меня ощущает. Хотя, возможно, это совпадение, и ему просто приснился плохой сон, кошмару приснился кошмар. Интересно, кто кого больше напугал. Однажды в тёмном переулке встретились Николай Валуев и Мерлин Менсон. Обсрались оба. Да. Было бы смешно, если бы не было так, как есть. Каким образом Семён умудрился вляпаться вот в это всё? Пока мы росли, я старался приглядывать за ним, ведь я старший брат. Не давал лазить по гнилым гаражам, учил играть в футбол на пустыре за домом, защищал во дворе. Хотя после того, как он покалечил тех двоих, я не хотел себе признаваться, но, наверное, я скорее пытался оградить окружающих от таящейся в нем силы. Позже вытаскивал его пьяного из баров, заминал драки, извинялся и уводил Семена от греха подальше, только бы не увидеть больше тот остекленевший взгляд и жуткую улыбку. А потом... потом я уехал и бросил его. Прошёл уже год со дня смерти, и всё время меня не оставляло едкое чувство вины. Я понимал, что это глупость. Мы уже взрослые люди, поэтому каждый должен отвечать сам за себя. Да, бла-бла-бла, только вот я не робот, и жить по простым логическим законам здравого смысла получается далеко не всегда. Михаил, я открыл один глаз и убедительно зевнул. Что, уже всё? Я только-только придремал. На самом деле, вы и спите чуть больше часа. Хотя по вашей энцефалограмме этого не скажешь. Он начал снимать с меня датчики с проводами. В смысле? Я бы сказал, что ваш мозг котнють не дремал. Волны спокойствия начались лишь под конец, да и то перед этим вы умудрились испытать сильнейший стресс. Даже это было видно, ляпнул я и тут же прикусил язык. Сколько лет занимаюсь оперативной работой и такие проколы Да я бы сам с собой теперь в разведку не пошёл. Но слава богу, сомнолог не обратил на это внимания. Представьте себе, вы словно от чего-то очень испугались. Что вам снилось? Да ничего такого. Жена снилась бывшая, но она красивая была, о чём мне её пугаться? Ну не скажите, усмехнулся доктор. Женщины они такие могут, если захотят. Вернувшись в сопровождении медсестры к себе на этаж, я зашел в палату к Борису, где они с Артемом резались в шашки, поставив между своих кроватей стул. «А вы чего не в общем зале?» Артем двинул шашку и, не поднимая головы, зло ответил. «Да надоели рожи эти дебильные! Ходят, слюни пускают, достали!» Я удивленно посмотрел на Борю. Тот лишь подмигнул и махнул рукой. «Забей, мол, садись давай к нам! К куда водили?» Да офигеть, Борь, не поверишь, в лабораторию сна. Еть же по сати же, шутя перекрестился он. И что ты там делал? Спал? Что там ещё можно делать? Ага, значит, ты спал, и на тебя смотрели, как ты спишь. Ну да, я же хожу во сне, вот и наблюдали, показания снимали какие-то. Вот я тебе скажу, Миш, ты, ты только не обижайся. Поколение ваше избалованное, Тебе бы к нам, на домну, пару смен отстоять. Так ты потом ночью единственное, куда смог сходить. Столевар хохотнул. Это под себя. Боря, у тебя немцев в роду не было? Ну нет вроде, а что? Да гуманизм твой. Кон с лагерями отдает, вот что. Но неправда, поддержал меня Артем. Ты так говоришь, будто любого дурака можно физическими нагрузками вылечить. Вылечить не вылечить, но угомонить точно. Тебе, когда до обеда нужно 2 тонны угля перекидать по верт, ни до всяких там пиздострастей головных будет. Трудотерапия. Борис важно поднял указательный палец, потом опустил его на свою шашку, сдвинул её в дамки. И ещё два ход, да и ты проиграл. Веришь, паникёр? Расставляй заново. Верю, вздохнул Артём и начал расставлять плоские шайбы фигур по клеткам. «Расплескалась синева», — запил он в полголоса, и на этот раз рядом не было санитара, который оборвал бы наш душевный смех. За ужином я вскользь поинтересовался у Бориса насчет его выписки, на что тот только пожал плечами. «Хрен его знает, Степаныч пока молчит, а дочка — сучка!» Ну и так далее. «Кто ж тогда завтра будет минус один?» И почему сегодняшняя выписка никак не была обозначена в ежедневнике, хотя это могло быть закрашено чёрными карандашными штрихами прощания с Ниной Михайловной, а выписать могли любого из остальных трёх десятков пациентов. Не сошёлся же свет клином на нашей четвёрке, но интуиция говорила мне, что это не так, а я привык ей доверять. Перед отбоем меня ждал сюрприз. Медсестра пришла с обычным набором таблеток и в сопровождении любезного Аркадия Степановича. Мы обсудили с Олегом Александровичем результаты сегодняшней процедуры, говорил он, пока я глотал таблетки и на меня цепляли датчики. И это очень необычно. Судя по всему, ваш мозг продолжает бурную деятельность, пока тело отдыхает. Да что вы? И как быть? Это ведь можно как-то, я не знаю, успокоить или остановить. Посмотрим, дорогой, посмотрим. Вы необычный пациент. Главврач наклонился, поправляя мне на голове сетку проводов. Очень необычный, и вроде улыбнулся, как всегда, но в прищуренных глазах я прочитал приговор, а ещё полную уверенность в своей безнаказанности. Он отечески похлопал меня по плечу и пошёл к выходу так быстро в своей жизни я никогда ещё не думал. Аркадий Степанович, а вам не звонили? Доктор остановился в дверях. Что? А должны были. Ну да, подруга хотела ко мне приехать, когда я тут обустроюсь. Просто она у меня судья и там с графиком беда, минимум на неделю вперёд всё планирует. Да и родителей надо предупредить будет, что она прилетит. Прилетит? Из Москвы. Я же оттуда к вам приехал. Но в личном деле вы указали «Адрес родителей в Челябинске, все верно. Но живем-то мы с ней в Москве, а я подумал, зачем вам ее адрес?» «Логично, а...» Натянуто улыбнувшись, ответил главврач. «Но позвольте, Михаил, как же вы с такой подругой опасались, что полицейские что-то там припишут вам по пропавшим бомжам? Так вы, кажется, говорили?» «Да ничего я не опасался», — насупившись, буркнул я. «Вам самому бы хотелось, чтобы жена ваши проблемы разгребала». Так она ваша жена. Нет ещё, но в следующем году хотели пожениться. Надеюсь, второй раз последний будет. Понимаете, Михаил, у нас разрешены посещения только семьи или ближайших родственников. Боюсь, я не смогу одобрить такой визит. Аркадий Степанович, я чуть приподнялся, насколько позволяли провода и кожаные манжеты. Я верю, что у вас получится найти общий язык с федеральным судьёй из Москвы. И вот теперь Улыбался уже я. Он явно оценил мой намек, молча кивнул и вышел. Я откинулся на подушку, прикрыв глаза. Надеюсь, своим отчаянным враньем я купил себе немного времени. Степаныч, конечно, упырь, или вурдалак, или хер его знает кто, но не идиот. Ему тут разъяренная фурия, да еще и в погонах точно не нужна. Начнет меня пробивать, возможно, даже завтра. К этому я был готов. По адресу прописки действительно значились престарелые пенсионеры с сыном Михаилом. Более того, если он туда приедет, ему все подтвердят. Вот если начнет соседей опрашивать, тут может выйти неувязочка, но сомневаюсь, что до этого дойдет. Медсестра включила прибор, укрыла меня одеялом и ушла, выключив свет. Что ж делать с этим проклятым пауком внизу? А еще стена с непонятным деревом и неизвестной толщины. Как всегда, одни вопросы. Впрочем, я уже привык. В комнате что-то ярко блеснуло, заставив открыть глаза. По потолку поползли синеватые вспышки света с улицы. Очень интересно. Я заснув, и уже через несколько минут изучал вид из окна. Моргая проблесковыми моичками на парковке стояли два одинаковых чёрных Мерседеса в сопровождении нескольких пузатых внедорожников. Охрана, скорее всего, Неплохие покровители у Александра Степановича. Я вспомнил его телефонный разговор. Значит, тоже упыри. Ещё это объясняло такое щедрое финансирование. Ведь смертность у них была выше нормы, значит, не сильно цеплялись. Нужно создать образцово-показательное учреждение. Вот, мол, смотрите, а у нас тут и капсулы депривации, и лабы всякие, и оборудование новейшее. Специалисты А в подвале так вообще коллайдер стоит, только маленький ага. Сюда можно и комиссию по случаю привести похвастаться. И вот покойники, которых выводят за рамки обычной статистики, уж не так сильно мозолят глаза. Да и сами понимаете, экология у нас такая. Что-то начинало потихоньку складываться в общую картину. Примерно час спустя, когда затихли звуки пересменки, Я выглянул в коридор и обнаружил абсолютно пустой этаж. Оно и понятно, все внизу. На всякий случай проверил снотворную заначку на месте. Хорошо, пусть лежит пока. Пробежался до примеченной кладовой, отпёр дверь и вернулся обратно к себе в палату. Разобрался с замком, затем отстегнул манжеты на руках, снова спустился на первый этаж, но уже в компании собственного тела. Залез в комнатку, устроился в углу и накидал на себя весь хлам, который там был. Маскировка так себе, но от быстрой проверки спасёт. Дверь запирать я не собирался, потому что понятия не имел, что меня ждёт внизу и как быстро придётся уносить ноги в случае чего. Снова лестница. Ещё 4 пролёта, и я стою перед входом в логова паука. Вряд ли он сейчас спит, столько гостей. Пустые палаты находились примерно по диагонали от входа. В принципе, если я сразу рвану в ту сторону, с котиной успей дочухаться, а оттуда сразу в стену со странным рисунком. План был шикарный, но не пригодился, так как по ту сторону было пусто. Слава богу. Бабы с возука были легче. Только стена и рисунок дерева были на месте. Я сделал шаг в плотный камень с небольшим усилием, ещё один. И оказался в широком коридоре, который, на удивление, был неплохо освещён вполне современными плафонами по бокам стен. Прошёл вперёд, где виднелись арочные проходы в соседние помещения. Две большие комнаты с полож уставленных стеллажами с книгами и одна поменьше, но явно жилая, обитая тёмными деревянными панелями. Несколько мягких кресел Ещё тлеющая сигара в чугунной пепельнице с затейливой резьбой на большом круглом столе в окружении пустых рюмок стояла початая бутылка дорогого коньяка. Поминали, что ли? Дальше коридор поворачивал направо и метров через 20 заканчивался ещё одной полукруглой аркой, только гораздо выше. Подходя ближе, я начал различать негромкий гомон человеческих голосов. По пути уже не было ламп они были и не нужны, потому что оранжевый свет вполне ясно указывал дорогу. Дойдя до входа, я осторожно выглянул наружу и буквально уронил челюсть на пол. Я смотрел на огромных размеров круглый зал, фактически пещеру, уходящую амфитеатром вниз. В самом центре, окруженная восходящими каменными кольцами, стояла чаша размером с фонтан, Словно на какой-нибудь городской площади, она была заполнена примерно наполовину бурой зелёной жидкостью. В чаше с закруглённым конусом, погружённым на треть в эту жижу, возвышался странный продолговатый монумент, источавший оранжевое сияние. Из его верхушки тянулись уже знакомые мне нити, закрывая собой почти весь потолок по бокам. На небольших пьедесталах расположились полукругом четыре глубокие каменные ванны. Две из них пустовали, а остальные были плотно окутаны мерцающей цветной паутиной. Практически все нижние ступени амфитеатра были заняты тварями, которые в своём уродстве могли бы посоперничать с самыми жуткими экспонатами кунст-камеры, но это полностью меркло по сравнению с тем, что я увидел буквально в нескольких метрах от себя. Спиной ко мне, на одной из верхних ступенек в одиночестве сидела призрачная Еле различимая фигура моего младшего брата.